Глава 49. Крепость Холодные скалы. Нахмурившись, Рант огляделся по сторонам. Впереди, примерно на расстоянии мили, высился горный массив. Не то плотное скопление отвесных скал, не то гора, рассеченная узкими расщелинами. Во всех других направлениях можно было увидеть примерно то же самое – выжженная земля, скудная растительность и скалы. Все та же пустыня, которую он видел с тех пор, как покинул Чиндар. — Где? — спросил он. Руарк взглянул на авиенду, и та посмотрела на Ранда, словно он спятил. — Идем, — сказал вождь. — Пусть собственные глаза покажут тебе холодные скалы. Сбросив шуфа на плечи, Руарк бегом припустил вперед, к расщелине в отвесной скале. Шайдо уже остановились и принялись ставить палатки. Герн и все Джиндо, обнажая на ходу головы, с громкими криками последовали за Руарком. Девы, сопровождавшие купеческий караван, велели возницам ехать следом за Джиндо. Да побыстрее. Одна из хранительниц, подобрав юбки, побежала в догонку за Руарком. Рант решил, что это Эмис, Волосы седые, а быстро. Бэйр, наверное, так не смогла бы. Морейн заколебалась. Кажется, она порывалась подъехать к Ранду, потом заспорила о чем-то с одной из хранительниц и, в конце концов, вместе с Эгвейн Ланом, двинулась в том направлении, в каком бежал Руарк, впереди облаченных в белые Гайшайн, ведущих в поводу вьючных лошадей. Свесившись с седла, Ранг протянул руку о Виенде, А когда девушка отрицательно покачала головой, сказал «Они так кричат, что я не слышу твоих слов, а из-за этого могу совершить какую-нибудь непростительную ошибку». Что-то пробормотав, авиенда покосилась надев возле торговых фургонов, но все же ухватилась за протянутую руку. Несмотря на ее протесты, Рант подтянул девушку вверх и усадил позади себя, после чего пустил коня легким галопом. Пожалуй, Авиенда впервые ехала на коне быстрее, чем шла пешком. Чтобы не свалиться с седла, ей пришлось обхватить Ранда за талию. — По твоей милости, сестры поднимут меня на смех, — проворчала она. — С какой стати? Я не раз видел, как Эмис и Бэйр ехали позади Морейн или Игвейн, а ты чем хуже? Подумав, Авиенда сказала. — Ты воспринимаешь перемены гораздо легче, чем я, Рандалдор.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 Но кричать не стал, поскольку руарка и его спутники молчали, да и сама Виенда тоже. Однако воины джендо раскричались вовсю. Куладин, бежавший рядом, обнажив огненно-рыжую голову, бросил на Рандо взгляд, несколько удививший юношу. На загорелом лице Куладина промелькнуло презрение. И что-то еще. Ненависти и пренебрежения юноша ожидал. Но, похоже, он, Ранд, чем-то распотешил этого Шайдо. Хотелось бы знать, чем. «Глупый Шайдо», — пробормотала сидевшая за спиной Ранда Авиенда. «Может, как раз то, что девушка едет верхом и насмешила Куладина. Но Ранду казалось, что дело в чем-то другом». Вздымая клубы желтоватой пыли, подскакал мэт Надвинутый низко на лоб шляпе, уперев копье в стреме наподобие пики. — Что это за место, Рант? — спросил он, силясь перекричать Аильцев. — От этих женщин толку не добьешься, знай, твердят. Быстрее да быстрее, или сам увидишь. Рант объяснил, что это называется холдом, или крепостью. — Крепость? — Мэтт вгляделся в отвесный утес. — Пожалуй, что да. Если запастись всем необходимым, ее можно удерживать долго, хотя это не твердыня и не Торохарад. «Какая такая Тора?» — не понял Ранд. «Да так, к слову пришлось», — пожал плечами мэт «Слышал когда-то. Не обращай внимания». Он пристал на стременах и окинул взглядом купеческий караван. «Хорошо еще, что они с нами. Интересно, надолго они здесь останутся?» «Во всяком случае, они отправятся вместе с нами в Алкар-Дал», — ответил другу Ранд. Руарк говорит, что там, где встречаются вожди кланов, происходит что-то вроде ярмарки, даже если собираются всего два-три вождя. Ну а у школи соберутся все 12 Кейли и Кадир не упустят такого случая. Мэтта это известие, похоже, не слишком обрадовало. Руарк направился прямиком к самой широкой, шагов в 10-12 расщелине в отвесной каменной стене. Нависавшие скалы скрывали солнце, и в их тени, вот уж неслыханное дело, было прохладно. Крики айцев теперь отдавались эхом от каменных стен, а когда они неожиданно смолкли, цокот копыт и стук колес показались необычайно громкими. Ранты его спутники свернули в ущелье, которое после нескольких изгибов перешло в широкий и почти прямой каньон.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 ну и столпотворение. Стены каньона представляли собой ступенчатые террасы, облепленные маленькими домиками, глинобитными или сложенными из серого камня. Между этими, казалось, громоздившимися друг на друга хижинами, виднелись узкие тропинки, а почти на каждой плоской крыше был разбит крохотный огородик с бобами, тыквами, перцами и какими-то совсем уж невиданными растениями. По дорожкам бегали куры и какие-то еще чудные с виду домашние птицы. Туда-сюда сновали детишки. Гайшайн носили на головах большие глиняные кувшины, видимо, воду для поливки грядок. Ранду всегда говорили, что у аильцев нет городов, но это поселение, или как они его там называют, явно было куда больше самой многолюдной деревни. Скорее всего, это все-таки город хотя и до крайности необычной. Грохот стал оглушающим. Ран даже не мог задать авиенде Виенде интересующие его вопросы. А спросить он хотел в первую очередь. Продиковинные овощи, глинцевитые круглые фрукты, слишком красные для яблок, растущие на низких кустах с бледными листьями, и пропрямые с широкими листьями стебли с длинными толстыми отростками, увинченные желтыми кисточками. Ведь как-никак, столько лет он был фермерским сыном. Руарк и Гейрн замедлили шаг и закинули копья за спину, вправив их за ремни на лучьев. Так же поступил и Куладин. Эмис побежала вперед с радостным смехом. Рант, развернув коня, как велела Авиенда, следовал за ней. Мэту судя по его физиономии, больше всего хотелось убраться куда-нибудь подальше. В дальнем конце каньона скалы образовывали глубокий, темный карман. Солнце никогда не проникало туда. По словам Авиенды, именно поэтому крепость и получила название «Холодные скалы». На широком тенистом уступе стояла Эмис, а рядом с ней другая, незнакомая женщина. Такая же худощавая и светловолосая, с сединой на висках. Она, кажется, была немного постарше, чем Эмис» хотя на ее красивом лице было заметно лишь несколько тонких морщинок. Одета она была точно так же, как Эмис. В толстую юбку, плечи укутывала коричневой шалью, а руки ее украшало множество браслетов из золота и резной кости. Наряд ее был ничуть не богаче, чем у прочих, но именно она была хозяйкой крова крепости Холодные скалы. Руарг установился перед уступом, и шум немедленно стих. Герин и Куладин стояли за спиной вождя. — Я и спрашиваю дозволения вступить в твою крепость, хозяйка Крова, — громко возгласил Руарк. — Я даю его тебе, о вождь клана. также громко отозвалась женщина и, понизив голос, добавила с улыбкой и с большей теплотой. И сейчас, и всегда, о прохлада моего сердца. — Благодарю тебя, хозяйка Крова, и от моего сердца. Эти слова тоже прозвучали не очень церемонно. Вперед выступил Гейрн. — Хозяйка Крова, я прошу дозволения обрести приют у твоего очага. — Я даю его тебе, Гейрн. Под моим Кровом всегда найдутся вода и прохлада для тебя. — Спасибо тебе, хозяйка Крова. Гейрн похлопал Руарка по плечу и отправился к своим воинам. Аильская церемония оказалась не слишком долгой. Куладин с надменным видом встал рядом с руарком. «Хозяйка Крова, я и спрашиваю дозволения вступить в твою крепость!» Лиан растерянно заморгала и нахмурилась. Позади Ранда послышалось удивленное перешептывание. В воздухе повисло ощущение угрозы. Мэт тоже почувствовал ее. Он сжал в руке копье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 как бы заносился, не заносился, ни вождь клана. Но неприятностей не оберешься. В голосе девушки слышалась тревога. «Ты ведь меня не слушал, разве не так?» «Наверняка, не слушал». «Она могла отказать даже Руарку, ему пришлось бы уйти. Это привело бы к расколу клана, но таково ее право. Она могла бы отказать и тому, кто придет с рассветом», — орандал Тор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 Тебе бы хоть раз взглянуть на круг женщин у нас в Эмондовом лугу. Ты бы в раз зареклась называть их бесправными. И они бы тебе самой кое-чего объяснили. Ран почувствовал, что она шевельнулась, видимо, желая заглянуть ему в лицо, и постарался придать своей физиономии невозмутимое выражение. «Тебе дозволено», — начала Лиан, и Куладин приосанился, «вступить под мой кров. Для тебя найдутся и вода, и прохлада. Сгрудившаяся вокруг толпа отозвалась одобрительным гулом. уладин вздрогнул, словно его ударили, и побагровел от ярости. Похоже, он растерялся и не знал, что делать. Сначала он с вызывающим видом шагнул вперед, зло глядя на Лиан и Эмис, и даже сцепил руки, будто бы для того, чтобы не схватиться за копья. Потом повернулся и отошел, свирепо озираясь по сторонам.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 неожиданно она наткнула ранда кулаком под ребра да так что он охнул давай не мешкай. покажи всем чему я тебя научила пошевеливайся соскользнув со спины джедина юноша подошел и встал рядом с руарком я не аилец подумал ранд не аилец и никогда не смогу им стать мне их не понять он поклонился лиан никто из заицев этого не делал но ранд поступал в соответствии с понятиями которых был воспитан. «Хозяйка Крова, я прошу дозволения вступить под твой кров!» Он услышал, как охнула Авиенда. Предполагалось, что он произнесет вовсе не те же самые слова, что и Руарк. «Витрант не вождь». Глаза Руарка беспокойно сузились. Он смотрел на Лиан с тревогой. Куладин, все еще красный от злости, скривил губы в презрительной усмешке. Джиндо озабоченно переглядывались. Хозяйка Крова окинула ранды еще более суровым взглядом, чем до того Куладина. Глаза ее задержались на шуфа, на красном кафтане, какого не надел бы ни один аилиц. Затем Лиан вопросительно посмотрела на Эмис. Так и внула. — Такая скромность, — медленно проговорила Лиан, — подобает мужчине. Мужчины не часто ее выказывают. Приподняв толстую юбку... Она присела в неловком реверансе. Аильские женщины никогда не делали ничего подобного. Но она сочла нужным ответить реверансам на поклон Ранда. «Каракарну дозволено вступить в мою крепость. Для вождя вождей в холодных скалах всегда есть вода и прохлада». Аильские женщины вновь заулюлюкали. Отобрительно или осуждающе, Ранд так и не понял. Куладин бросил на него исполненный жгучей ненависти взгляд и зашагал прочь, грубо отстранив Авиенду, когда-то неловко слезла с пятнистого жеребца. Мэтт замешкался, слезая с коня, и, посмотрев вслед Куладину, негромко сказал Ранду. «Советую тебе не поворачиваться к этому малому спиной». «Не один ты мне это советуешь», — отозвался Ранд. Торговцы уже распрягали мулов и, не теряя времени, выносили товары. Подошли хранительницы мудрости, с ними и Морейн. Их тоже приветствовали криками и битьем в котлы, хотя и не так шумно, как Руарка. «Но мне не о нем надо беспокоиться». Тревоги Ранда были связаны вовсе не с аильцами. Морейн, с одной стороны, а Ланфир с другой. Вот уж с ними забот не оберешься. И кто опаснее, неизвестно. Ранд чуть было не рассмеялся. Женщины спустились со скалы, и, к удивлению Ранда, Руарк, подойдя к Лиану Эмис, обнял обеих за плечи. Они обе были рослые, как большинство у женщин, но Руарк казался выше на целую голову. «Мою жену Эмис, ты уже знаешь». — промолвил вождь. — А теперь познакомься с моей женой Лиан. Юноша разинул рот от удивления, но тут же спохватился и закрыл его. Авиенда говорила ему, что Лиан — хозяйка Крова Холодных Скал, жена Руарка, и он решил, что неправильно истолковал весь этот обмен ласковыми словами и встречами между Руарком и Эмис на Чейндаре. Да он над этим особо и не задумывался, некогда было. — Обе! — выпалил Мэтт. — О, свет! Вот это да, чтоб мне сгореть! Везет же некоторым! И лишь глупее его мир не видывал с самого творения Я думал, — промолвил Руарк, приметив удивление Ранда, — что Авиенда больше рассказывала тебе о наших обычаях. Похоже, она многое упустила. Лиан вопросительно взглянула на Эмис и, так и сухо сказала... Видимо, мне придется потолковать с ней в укромном местечке. О чем она все время с ним говорила? Не иначе, как учила язык жестов дев или гара доить. Авиенда слегка покраснела и возмущенно вскинула голову. У нас были темы поважнее, чем семейные дела. К тому же он ничего не слушает. «Авиенда — Авиенда прекрасная наставница, — поспешно вставил Рант. «Благодаря ей я уже немало узнал о трехкратной земле и ваших обычаях». «Что это еще за язык жестов?» «А если я что и не понял, так это не ее вина, а моя». «Хотелось бы знать, — подумал он, — как можно доить ядовитую ящерицу в два фута длиной?» «Повторяю, она прекрасная наставница, и я хочу, чтобы она учила меня и дальше». Ранте сам не знал, почему это сказал. Может быть, потому, что Авиенда присматривала за ним в открытую, что всяко предпочтительнее тайных соглядатаев. Эми сокинула его пристальным взглядом. Ее ясные голубые глаза были так же остры и проницательны, как и у любой Айсседай. Да по правде сказать, от она мало чем отличалась, и силу направлять умела, и выглядела гораздо моложе своих лет. Так тому и быть» сказала она наконец. Авиенда открыла было рот, собираясь возразить. Но под взором хранительницы спохватилась и угрюмо потупилась. Видимо, она надеялась, что с прибытием к холодным скалам ее избавит от присмотра за Рандом. «Ты, наверное, устал с дороги?» С материнской заботой обратилась к Ранду Лиан. «Да небось и проголодался. Пойдем». Она улыбнулась и Мэтту который уже поглядывал в сторону фургонов. «Добро пожаловать под мой кров Взяв сёдельные сумы, Ран доставил Джи на попечение Гайшайн, которая приняла и по воде Типуна. Мэт кинул последний взгляд на фургоны, перебросил свои сумы через плечо и последовал за всеми. Дом Лиан находился на самом верхнем уступе западного склона. Жилище вождя клана и правительницы крепости оказалась скромным. Самое большее на две комнаты – прямоугольным строением, сложенным из обожженных на солнце больших глиняных кирпичей, с узенькими незастекленными оконцами, задернутыми белыми занавесками. На плоской крыше располагался маленький огородик, а рядом на террасе, отделенный от дома узкой, мощенной серым плитником тропкой – другой. От прочих домов Это непритязательное с виду жилище отличал разве что висевший у дверей большой бронзовый гонг. Внутри, однако, дом был куда просторнее, чем казался снаружи. Кирпичное строение представляло собой лишь прихожую, за которой находились вырубленные в скале вместительные и удивительно прохладные внутренние помещения, в которые вели высокие арочные проемы.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 но считать их можно было лишь лёжа на полу. Пол же был в несколько слоёв устлан коврами самых разнообразных цветов. Ранд приметил тирские, кориенские, андоррские и даже илианские и тарабонские узоры. Другие были ему незнакомы. Широкие зубчатые полосы, цвета которых ни разу не повторялись, или соединённые прямоугольники серых и коричневых тонов,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 тем же путем, что и привезенные спутниками Ранда Шпалера из Твердыни. На коврах были разбросаны многочисленные шелковые подушки, из украшенные бахромой, кистями или и тем и другим сразу. В каменных нишах красовались вазы из тончайшего фарфора, серебряные кубки и статуэтки из резной кости, изображавшей главным образом неведомых зверей. Так вот, каковы они, эти пещеры!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 давая понять, что на сей раз намерен поступить в соответствии с ее наставлениями, и достал из седельной сумы подарок для Лиан — искусно сработанную золотую статуэтку льва. Юноша купил ее у одного ищущего воду из джиндо, который, в свою очередь, прихватил ее в тире. Правда, поскольку ранд вроде бы являлся правителем этого самого тира, выходило, что он купил и теперь дарил вещь,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 Помнится, давным-давно Руарк подарил мне пару безделушек. Она обернулась к мужу с добродушной улыбкой, подобавшей супруге мирного фермера. — Ты, кажется, захватил их в шатре благородного лорда, как раз перед тем, как Ламану отрубили голову. — Жаль, что ты не добрался до Андора. Андорское серебро мне тоже очень нравится. — И твое ожерелье прекрасно, Мэтт Коутон.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 Раньше у нас не было причин появляться здесь. Судя по всему, это заявление не слишком обрадовало Эмис, а Милейн уставилась на Морейн, словно на случайно забежавшую на ее двор приблудную собаку. Бер и Сиана обменялись стревоженными взглядами. Подбежали услужливые Гайшайн, мужчина и женщина со смиренными лицами, что вовсе не свойственно аильцам, и, приняв у Морейн и игвин плащи,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 Головами туда, где вправленные в камень белые плитки обозначали что-то вроде стола. Каждый подложил под грудь подушку. Лица были обращены друг к другу, а ноги в разные стороны, не дать не взять колесо со спицами. Гайшайн сказили между лежащими гостями, разнося блюда. Мэт никак не мог толком устроиться на своей подушке. Лан напротив держался так,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 как и вареные бобы. Остальное же оказалось вновь – рассыпчатый желтоватый хлеб и продолговатые красные стручки, смешанные с зеленью, или же блюдо с ярко-желтыми зернами и кусочками красной сочной мякоти, которая виенда называла зимай и тмат. Незнаком был и сладкий, похожий на клубни фрукт с плотно зеленоватой кожицей, который, по ее словам, являлся плодом безлистных колючих растений, именовавшихся кордон. Но все оказалось очень вкусным. Пожалуй, Рант ел бы с еще большим аппетитом, если бы Виенда не получала его каждую минуту. Хорошо еще, что она не заводила разговора о сестрах-женах. Впрочем, Эми с Элиан лежали по обе стороны от руарка и улыбались друг дружке едва ли не так же, как и своему мужу.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 Когда Гайшайн унесли блюда с остатками еды и принесли серебряные чаши с темным густым вином, Бэйр бросил на Авиенду суровый взгляд, и та угрюмо потупилась. Игвин, привстав на колени перегнувшись через голову Мэтта, успокаивающе погладил ее, но это, похоже, не подействовало. Авиенда надулась, а Игвин посмотрела на Ранда так, словно это он чем-то обидел аильскую девушку. Роак достал кисет, набил свою короткую трубку и передал кисет мэту. Тот вытащил свою трубку, отделанную серебром. — Некоторые приняли известие о твоем появлении близко к сердцу, Рандалтор, — сказал вождь. — Лян говорит, что Джеран, вождь клана Шаарат, и Бейл, вождь гошиен уже добрались до Алкардал. И Римус Чарин уже в пути. Роарк позволил стройный молодой Гайшайн разжечь его трубку горящей лучиной. Пограться ее движений, Ран заподозрил, что она не иначе, как издев копья. Интересно, долго ли ей осталось служить с покорностью и смирением, ведь сырок Гайшайн всего один год и один день. Мэтт ухмыльнулся, когда эта женщина встала на колени, чтобы зажечь его трубку, но взгляд ее зеленых глаз отнюдь не отличался кротостью, и усмешка исчезла с лица юноши. Он с досады отвернулся, выпустил тонкую струйку сизого дыма и, по-видимому, не заметил удовлетворения на лице Гай Шайн, которая, впрочем, вмиг пропала после одного сурового взгляда Эмис. Зеленоглазая женщина престиженно удалилась, а Авиенда? Она, для которой так невыносимо было отлучение от копья, которая до сих пор считалась сестрой по копью всякую деву, из какого бы клана та ни происходила. Теперь же Авиенда смотрела вслед уходящий Гайшайн с тем же сердитым видом, с каким глядела бы госпожа Алвира на того, кто плюнул бы у нее в гостинице на пол. Вот странный народ. Одна лишь Эгвейн посмотрела на Гайшайн сочувствием. «Гошайн и Шаарат», — пробормотал Рант, вертя в руках кубок с вином.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 «Может, и больше, если учесть ярмарку». Ранд поднял голову. «Они ведь враждуют, верно?» Спросил он. Руарк и Лиан кивнули. «Я помню, Руарк. Ты говорил, что в Алкаир-Дал соблюдается нечто вроде мира Руэдина. Но я видел и то, насколько это пресловутое перемирие могло удержать Куладина и его Шайдо. Может, не стоит все это затевать? Если Гошин и Шайдо передерутся...» а следом за ними и остальные. Руарк, я хочу, чтобы меня поддержали все аильцы. Гошин не Шайдо, — заявила Милейн, тряхнув гривой ржевато-золотистых волос. И Шаарат на Шайдо не похожи. Голос Бейр был тонким, как у молоденькой, но звучал не менее твердо. Возможно, Джеран с Бейлом и попытаются убить друг друга до возвращения в своей крепости, но никак не в аль -Дал. «Не о том вы говорите», — вмешался Руарк. «Рант, если ты прибудешь в аль дал прежде, чем соберутся все вожди, опоздавшие потеряют честь. Думаю, не следует провозглашать себя каракарном и в то же время лишать чести людей, которых призываешь следовать за тобой. Дольше всех будут добираться на Кай, но через месяц...» В Алкайр-Дал соберутся все. «Раньше», — возразила Сиана, покачав головой, — «я дважды наведовалась в сны Альзеры, и она сказала, что Бруан собирается проделать весь путь от холдыша и бегом. Он прибудет раньше, чем через месяц». «А ты уедешь от нас никак не раньше, чем через месяц», — промолвил Руарк. «Отсюда до Алкайр-Дал три дня пути, в крайнем случае 4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 Если рассчитываешь заполучить каравай, разживешься хоть корочкой. Однако пока часть его плана осуществлялась, как было задумано. Самая опасная часть. марейна расположившаяся между Эмми с Эланом, маленькими глоточками потягивала вино. Веки Айсседай были опущены, словно ее одолевала дремота. Однако Рант в это не верил.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 Глаза Морейн блеснули, или это ему только почудилось. — Конечно, ты именно тот, о ком возвещают пророчество Я поддержу тебя, и Бруан, и Диадрик из Ринаил тоже. Что до остальных, севана жена Суладрика, будет представлять Шайдо, ведь у этого клана нет законного вождя. Она слишком молода. Ей, конечно, не хочется расставаться с ролью хозяйки Крова-крепости с его клана, а придется, как только Шайдо выберут себе нового вождя вместо Суладрика. Севана коварна, как и все Шайдо. От нее можно ожидать любого подвоха. Но даже если она не выступит против тебя, то уж Куладин непременно, ты и сам это знаешь. Хоть он и не побывал в Руидине, но ведет себя словно вождь клана, И кое-кто из Шайдо, возможно, последует за ним. У них дурости еще и не на то хватит. Насчет Гана из Таманеля трудно что-либо сказать заранее. Никто не знает, что у него на уме. Такие вожди, как он... Руарк осекся, услышав, как Лиан тихонько промурлыкала. Можно подумать, бывают другие. Рант решил, что эта реплика не предназначалась для ушей Руарка.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 Как только вожди увидят твои руки, никто не усомнится, что ты именно тот, кто призван объединить нас. «И погубить», — подумал Ранд. Об этом Руарк молчал продолжив. «Усомниться не усомнятся но как они себя поведут — это вопрос». Вож задумчиво постукивал черенком трубки по зубам. «Может, ты все-таки наденешь-ка, Денсор?» «А что я этим докажу, Руарк? Какой мне смысл прикидываться Аильцем?» «Эдак можно обредить Аильцем и Мэтта!» Мэтт чуть не поперхнулся. «Не стану я притворяться. Я такой, какой есть!» Ранд поднял руки со сжатыми кулаками. Рукава кафтана опали, обнажив златогривые драконьи головы на запястьях юноши. «Вот мои доказательства. Если их не хватит, ничто не поможет». «И на кого ты вновь направишь копья войны?» – неожиданно спросила Морейн. мэт чуть не выронил трубку изо рта и ошарашенно уставился на нее. Темные глаза Айсседай уже не были прикрыты веками. Ранд конвульсивно сжал кулаки да так, что затрещали костяшки пальцев. Ему давно следовало усвоить, что с этой женщиной лучше не умничать. Она запоминает каждое слово, каждый жест – каждый взгляд, а потом размышляет, сопоставляет и в конце концов выясняет, что за ними кроется. Ранд медленно поднялся на ноги. Все взгляды были прикованы к нему. Игвейн хмурилась еще более тревожно, чем мэт А яйцы же просто смотрели на него с любопытством. Разговор о войне вполне заурядная для Аил тема. Руарк, похоже, был готов к войне. На лице марейн отражалось ледяное спокойствие. «Извините», — промолвил Ранд, — «я хочу прогуляться». Авиенда привстала на колени, а Игвейн даже поднялась на ноги. Но не та, ни другая за ним не последовали.